Жасминный домик Джеймс Родман выколотил пепел из трубки и некоторое время сидел молча, задумчиво уставившись на огонь. Потом почесал за ушами у своего пса Вильяма, лежавшего на ковре, набил трубку и снова закурил. Огонек спички озарил на мгновение его мужественное лицо. За окном шумел ветер и потоками лил дождь. Вы верите в привидения? Вдруг спросил он, верили я в привидения? Да. Нет, не верю. Я, может быть, неудачно выразился. Верите вы, например, в заколдованные дома? Верите ли вы в то, что злое влияние может тяготеть над определенным местом, угнетая живущих там? Нет, не верю. Джеймс недовольно посмотрел на меня. Но, разумеется, продолжал я, все мы читали таинственные рассказы о привидениях и Я говорю не о рассказах. Конечно, их тысячи. Десятки авторов кормятся привидениями. Видите ли, однажды я действительно встретил человека, который слышал... А я однажды жил в таком заколдованном доме. Прервал меня Джемс. У Джемса Родмина большой недостаток. Он не умеет и не любит слушать. Вероятно, это профессиональное свойство. Джемс пишет детективные романы... и не терпит противоречий, как и его героя. — Это удовольствие, — продолжал Джеймс, — стоило мне пяти тысяч фунтов. То есть я пожертвовал этой суммой, чтобы только не жить там. Я вам рассказывал о моей тетке Лейле, которая писала сентиментальные романы. — Ведь она умерла, Джеймс. — А о мертвых? Знаю, что умерла. Я совсем не собираюсь порочить ее память. Я успокоился. Прежде Джемс весьма недвусмысленно отзывался о тетке и ее романах. Его раздражала сентиментальность Лейлы Мэй Пикней, которая так нравится огромному кругу ее читателей. У Джеймса строгие взгляды на литературу. Он утверждает, что талант не смеет снижаться до сентиментальных любовных историй и должен оперировать главным образом револьверами, украденными документами, трупами с перерезанными горлами И так далее. Я сам никогда не читал произведений покойной мисс Пикней, но знаю, что она была самой плодовитой писательницей и считалась маститой. Критики, давая отзыв о ее новой книге, обычно ставили заголовок «Опять Пикней», а иногда даже в более угрожающей форме «Опять Пикней». А однажды, дело помнится, шло о романе «Любовь, которая побеждает», один литературный критик всю оценку книги выразил двумя словами. «О, Боже! Я хотел вам рассказать, но вы меня невежливо прервали», продолжал Джеймс. «Когда тетка Лейлу умерла, я узнал, что она оставила мне пять тысяч фунтов и дом в деревне, где она провела последние двадцать лет своей жизни». Он замолчал. Очень мило с ее стороны, пробормотал я. Двадцать лет, повторил Джеймс. Запомните, это обстоятельство целых двадцать лет. А в год она писала два романа и двенадцать рассказов, кроме постоянного отдела советы молодым девушкам в одном ежемесячнике. Другими словами, сорок романов и не менее двухсот сорока рассказов, написанных под кровлей ее виллы. «Жасминный домик» — поэтичное название, — заметил я. В завещании было сказано, что я должен прожить в нем год без выезда и в дальнейшем по шести месяцев в году. Не выполнив этого условия, я не получил бы пяти тысяч. Забавное завещание, — задумчиво заметил я. Я иногда хотел бы быть богатым, чтобы призмоваться в сластье над наследниками. Это не издевательство. Тетка была в здравом уме. Она верила в благодетельное влияние окружающей обстановки и придумала эту штуку, чтобы вытащить меня из Лондона. Она всегда говорила, что городская жизнь делает мой характер мрачным и угрюмым. Вообще она не любила моего жанра, знаю. Так вот, я отправился в жасминный домик. Я вам расскажу всю эту историю по порядку. Первое впечатление Джеймса от коттеджа «Жасминный домик» было очень благоприятным. Маленький старомодный домик в запущенном зеленом саду с красной черепичной кровлей, тенистые дубы, пение птиц и веранда, обсаженная розами – идеальная обстановка для писателя. В такой обстановке тетка могла писать свои сентиментальные романы. Джеймс чувствовал себя отлично. Он перетащил сюда книги, трубки и ракетки для гольфа, и с головой ушел в работу, заканчивая свою лучшую вещь под названием «Тайна девяти». И вот однажды в прекрасный летний полдень он сидел в своем кабинетике и выстукивал на пишущей машинке. Он заложил новый лист бумаги, тщательно раскурил трубку и быстро застучал. На мгновение Лестер Гэтш подумал, что он ошибся. Потом снова послышался стук, легкий, но настойчивый. Кто-то постучал в дверь. Его губы сложились в суровую складку. Легко и быстро, как пантера, он шагнул к столу, бесшумно открыл ящик и вынул свой автоматический револьвер. После приключения с отравленной иглой он держался на стороже. В мертвой тишине он на цыпочках приблизился к двери, потом резко распахнул ее, подняв револьвер. На пороге стояла самая очаровательная девушка, которую он когда-либо видел. Девушка из сказки. минуту она смотрела на него снежной улыбкой потом погрозила ему хорошеньким пальчиком вы наверное забыли меня мистер гетч сказала она с лукавой строгостью джемс тупо уставился на бумагу он был озадачен он вовсе не думал писать ничего подобного он никогда не допускал девушек в свои романы. он утверждал что для детективного романа героини совершенно не нужны женщины только разжижают действия Флиртуют с героем и отвлекают его от дела. Вдруг девушка появилась в его романе, да еще какая, с интригующей улыбкой и хорошеньким пальчиком. Странно. Джеймс заглянул в черновой план рассказа. Там было сказано, что за дверью находился умирающий человек, который прохрипел жук. Скажите, скотланд ярду, что голубой жук. и умер на ковре, оставив Лестера Гэджа в некотором недоумении. Джеймс разорвал листок, написал новый и накрыл машинку колпаком. Снаружи послышался лай Вильяма. Единственным мрачным пятном в райской жизни Джеймса являлся ужасный пес садовника Вильям. Он приводил Джемса в ярость. У него была странная привычка приходить и лаять под окном, когда Джеймс работал. Джеймс терпел этот лай некоторое время, потом доведенный до бешенства подходил к окну. На дорожке обычно стоял пес, держав в зубах камень и вопросительно поглядывал на Джеймса. Вильям вообще имел привычку таскать в зубах камни. В первый день после приезда Джеймс в припадке умиления бросил ему камень. С тех пор Джеймс не бросал камни Вильюму, но усеял всю дорожку самыми разнообразными предметами, начиная со спичечных коробок. и кончая гипсовой статуэткой Иосифа, пророчествующего перед фараоном. Но, несмотря на это, Вильям регулярно являлся под окно. Лай действовал на Джемса гораздо сильнее, чем стук в дверь на Лестера Геджа. Тихо, как Пантерон шагнул к камину, снял с полочки китайского башка с надписью «Привет из Клактона» и подкрался к окну. В это время снаружи донесся чей-то голос. «Тубо, прочь дороги!» И короткий визгливый лай, совершенно не похожий на лай Вильяма. Вильям был какой-то помесью овчарки, сеттера бультерьера и дворняжки и лаял басом, как большой цепной пес. Джеймс высунулся в окно. На веранде стояла девушка в голубом платье. В это время снаружи донесся чей-то голос, «Тубо! Прочь с дороги!» И короткий визгливый лай, совершенно не похожий на лай Вильяма. Вильям был какой-то помесью овчарки, сеттера, бультерьера и дворняжки и... Лайл басом, как большой цепной пес. Джеймс высунулся в окно. На веранде стояла девушка в голубом платье, держа на руках маленькую белую собачонку, спасавшуюся от невоспитанного Вильяма, который вообще считал, что все в мире создано для его пасти. Кость, сапог, палка, камень, шина велосипеда Вильям не делал между ними большого различия. Он даже предпринимал тщетные попытки сгрызть останки гипсового Иосифа, проповедующего перед фараоном. Сейчас Вильям явно намеревался растерзать собачонку. «Вильям!» — крикнул Джеймс. Пес покосился на него, помахал хвостом и настойчиво продолжал наседать на девушку. «Ах!» — воскликнула девушка. «Этот пес напугал бедняжку тот то Джеймс выскочил в окно, отогнал Вильяма и очутился перед девушкой. Она стояла на террасе, обвиваемая легким ветерком, пропитанным сладким запахом жасмина. Из-под платка выбивался золотой локон, большие синие глаза блестели на свежем румяном личике. Но Джеймс был плохой ценитель красоты, особенно женской. «Вы — Вы кого-нибудь ищете? — спросил он. — Вот этот самый дом. Я не хочу беспокоить вас, но мне так хотелось бы взглянуть на ту комнату, где мисс Пикней творила свои чудные романы. Ведь здесь жила мисс Лелла Мэй Пикней. — Да, я ее племянник, Джеймс Родман. — А меня зовут Роза Мейнард. Джеймс провел девушку в дом. Она вскрикнула от восхищения, попав в столовую. — О, как здесь чудесно! Значит, здесь она писала. — Да. — Ах, как вы бы могли прекрасно работать здесь, будь вы тоже писателем! Джеймс был невысокого мнения о литературном вкусе женщин, Но эти слова задели его заживое. «Я писатель», — холодно ответил он. «Пишу детективные рассказы». «Я не читаю детективных рассказов», — ответила девушка. «Вероятно, еще холоднее», — продолжал Джеймс. «Вы любите тот сорт билетристики, что фабриковала моя почтенная тетушка». «Ах, я так люблю ее романы», — в экстазе всплеснула руками девушка. «А вы?» Не сказал бы этого. «Не может быть». — Чересчур сладко, — сурово произнес Джеймс. сентиментально. Девушка удивилась. — Что вы? — Ее романы взяты прямо из жизни, я вас не понимаю. Они шли по дорожке сада, Джеймс отворил для нее калитку, и она вышла на дорогу. В романах тети молодые люди претерпевают тысячи треволнений и, в конце концов, женятся. — Вы говорите о запахе цветка, где Эдгар спасает тонущую мод. Я говорю вообще о всех теткиных книгах. Он с любопытством посмотрел на нее. Он нашел разгадку мучившей его тайны. С того момента, как он увидел девушку впервые, она ему казалась странно знакомой. И теперь он понял. Да ведь вы сами вылитая героиня теткиных романов. Именно таких девушек она любила описывать. Глаза розы заблестели. Неужели вы в самом деле так думаете? Вы знаете... Я то же самое почувствовала, увидев вас. Вы сами типичный герой романа Мис Пикней». «А, что вы говорите?» — Джеймс. Джимс. «Нет, в самом деле. Я поняла это, когда вы выскочили через окно. Вы были так похожи на Клода Мастерсона из «Девушки с гор». «Не читал», — мрачно ответил Джеймс. «Он был очень сильный и храбрый, с глубокими, темными, мрачными глазами». — Если уж все должно идти по теткиным романам, то сейчас вас должен сбить с ног автомобиль, а я должен отнести вас в дом, уступить вам свою... — Берегитесь! — вдруг закричал он, но было уже поздно. Она лежала у его ног жалким комочком батиста, кружев и шелка, а за угол заворачивал огромный хрипящий мотор. Из него высунулся толстый краснолицый джентльмен в меховой куртке. Он обнажил голову... О нет, не жестом сожаления к своей жертве. Он прикрывал номер машины. Собачонка то-то, к сожалению, осталась жива. Джеймс отнес девушку в дом и положил на кушетку в столовую. Потом позвонил, появилась румяная экономка. Пошлите за доктором, скомандовал Джеймс. Несчастный случай. Экономка склонилась к девушке. Ах, петняшка, петняшка, прошептала она. Какая красавица. Пришлось послать садовника за доктором брейди Явился доктор и после долгого осмотра сообщил. Кости не поломаны, но много ссадин на нежной коже. И, конечно, испуг. Она должна побыть здесь некоторое время, Ротман. Ей вредно двигаться. Оставаться здесь немыслимо, неприлично и неудобно. Ваша экономка будет присматривать за ней. Доктор подмигнул. Он был мужчиной средних лет с бачками. Хорошенькая девушка, Родмен. Я тоже так думаю. Красавица. Дочь феи. Что? воскликнул Родман. Он знал доктора Бредди как совершенно непоэтичного человека. Единственное, чем вдохновлялся доктор, это вопросами пищеварения. Дочь феи. Нежное, чудное создание. Когда я взглянул на нее, Родман сам чуть не влюбился. Ее маленькая ручка лежала на ковре, как белая лилия на поверхности воды, а ее большие красивые глаза с надеждой смотрели на меня точно. И доктор Брэдди побрел посаду, бормоча выдержки из поэтов. А Джеймс с ужасом смотрел ему вслед. Через неделю мистер Эндрю МакКиннон, старший компаньон известной фирмы литературное агентство МакКиннон и ГУХ, Сидел у себя в конторе на Чанцель-Лейн, глубоко задумавшись над телеграммой. Потом он позвонил. «Попросите мистера Гуха зайти ко мне». И снова задумался. «Мистер Гух», — сказал он вошедшему компаньону, «я только что получил от Родмана любопытную телеграмму. По-видимому, он хочет видеть меня и просит приехать к себе». Мистер Гух прочел телеграмму. — Написано под влиянием сильного возбуждения, — согласился он. — Удивляюсь только, почему он сам не едет сюда, если ему так нужно вас видеть. — У него очень серьезная работа. Он кончает роман для издательства Проддер и Викс. — Ну, что же, погода прекрасная. Если вы присмотрите за конторой, я поеду к нему позавтракать. На перекрестке дорог, приблизительно в миле от жасминного домика, МакКиннон увидел на краю шоссе жестикулирующую фигуру и приостановил автомобиль. «Доброе утро, Родман!» «Наконец вы приехали!» — ответил Джеймс. Он показался агенту худее и бледнее обыкновенного. «Может быть, мы пройдемся пешком, мне нужно с вами серьезно поговорить». МакКиннон согласился, и Джеймс, при виде его сильной уверенной фигуры, почувствовал некоторое облегчение. Маккинан был угрюмый, плотный человек. При встрече с ним редакторы смущенно теребили галстуки и соглашались на все его условия. Эндрю Маккинона никак нельзя было заподозрить в сентиментальности. Тщетно расточали ему поэтессы и романистки свои улыбки. Он оставался холоден и непоколебим. — Нос, Родмен, — сказал Маккинон, — Праддер и Викс приняли ваши условия. Я хотел вам об этом написать, но получил вашу телеграмму. Пришлось-таки мне с ними повозиться, но мы сошлись на двадцати процентах с первого издания, двадцати пяти со второго и двухстах фунтах аванса в день выхода из печати. — Хорошо, — рассеянно сказал Джеймс. — Хорошо. И, кстати, Мак, вы помните мою тетку, мисс Лейлу Мэй Пикней? — Еще бы. Я всю жизнь был ее агентом. — Тогда вы должны знать, что за дребедень она писала. — Автор, — нравоучительно сказал агент, — который получает двадцать тысяч в год, дает товар, а не дребедень. — Ну, словом, вы знаете ее. — Еще бы. Умирая, она оставила мне пять тысяч и виллу «Жасминный домик», где я теперь и живу. Мак, вы верите в заколдованные дома? — Нет. — А вот я утверждаю, что «Жасминный домик» заколдован. «Вашей теткой?» — удивился Маккин. «Да, насыщен ее влиянием. Над этим местом тяготеет заклятие, миазмы, и сентиментальность. И всякий входящий туда пропитывается насквозь этими ядовитыми испарениями. Какая ерунда!» «Вовсе не ерунда!» «Неужели вы серьезно верите, что...» «Хорошо, как вы относитесь к такому факту?» «Каждый раз. Когда я сажусь писать, немедленно появляется девушка». «В комнате?» «В романе, черт подери!» — Да, да, Редмен, — покачал головой Маккинон. — Для вашего романа девушки определенно вредны. Они обесцвечивают все действия. — Сам знаю. И вот мне ежедневно приходится изгонять оттуда это ужасное существо, Мак. Смазливая девчонка, с гнусной улыбкой. Сегодня утром она пыталась залезть в колодец, куда таинственный прокаженный запрятал Лестера Геджа. — Быть не может. — Факт. Мне пришлось переписать три страниц, чтобы избавиться от нее. Известно ли вам, маг, что в настоящее время я окружен нитями дьявольского заговора всех романов, когда-либо написанных моей, к счастью, покойной теткой? С каждым днем, по мере продвижения моей книги, я все яснее и яснее вижу, что у нее обязательно будет благополучный конец. Неделю назад у моих дверей автомобиль сшиб девицу. И мне пришлось поместить ее у себя. И с каждым днем я все больше убеждаюсь, что рано или поздно я попрошу ее выйти за меня замуж. Не делайте этого! возопил Маккинан убежденный холостяк. Вы слишком молоды для женитьбы. Как Мафусаил, ответил Родман. Но все равно я знаю, что этим дело кончится. Миазмы проклятого дома пропитали меня. Я не могу сопротивляться той злой силе, что ведет меня к гибели. Сегодня утром, например,. Я обнаружил, что целую ее собачонку. Что вы говорите? Правда? Конечно, я ее немедленно бросил, а вчера я промок до нитки, собирая букет цветов для девицы. Родмен. Факт. Я положил букет у ее дверей и побрел вниз, дергая себя за волосы, не понимая, как это случилось. Передний наскочил на румяную экономку, она благосклонно смотрела на меня, и, черт побери, если она не бормотала, пошли, господи, счастье влюбленным. — Почему вы не уедете отсюда? Тогда я потеряю пять тысяч. — задумчиво сказал Маккинон. Очевидно, эманации теткиных мыслей впитались во все предметы и в стены дома, и давят, и порабощают волю всякого, кто туда попадает. Здесь, несомненно, какое-то четвертое измерение, Мак. Маккинон презрительно улыбнулся. — Ерунда, — сказал он. — Просто вы заработались, дружище. Вот вы увидите, что ваша отравленная атмосфера на меня никак не подействует. Потому-то я и просил вас приехать. Я надеюсь, что вы разрушите наваждение. — Постараюсь, — обещал Маккинон. За столом Маккинон мало говорил, ну вообще был молчалив во время еды. Джеймс замечал, что он украдкой посматривает на девушку, которая уже поправилась и могла спускаться в столовую, но он ничего не мог прочесть на хмуром лице агента. Солидность и невыразительность его лица, однако, внушали еще надежду Джеймсу. Ах, право, вы мне принесли облегчение, — говорил Джеймс, провожая агента через сад. — Я чувствую, что могу положиться на ваш здравый смысл. Атмосфера дома изменилась после вашего визита. Маккинан с минуту молчал, погруженный в собственные мысли. Родмен, сказал он, влезая в автомобиль, я думал над вашим предложением ввести в тайну девяти любовную интригу. Я думаю, что вы правы. Для романа она необходима. В конце концов, что в мире выше любви? Ах, любовь, Родмен, самое прекрасное слово. «Во всем словаре!» Родман, введите туда чудную, чистую девушку, и пусть она выходит замуж за Лестера Гэджа!» «Но «Ну, это дудки!» — мрачно ответил Джеймс. «Если она влезет в роман, то я дам ей в мужья таинственного прокаженного и никого другого. Но, Мак, я вас не понимаю!» «Ах, Родман, эта девушка покорила меня!» — вздохнул Маккинан. Джеймс с ужасом увидел, что на его бесстрастных глазах выступили слезы умиления. «Ах, я видел ее, сидящей под розами, окруженную ароматом жасмина. Беззаботные птички весело пели, и ласковое солнце освещало ее милые личико». «Бедняжка!» — бормотал мак, вытирая глаза. «Несчастная девушка!» «Родман!» — И его голос дрогнул. «Я...» Решил, что мы жестоко обошлись с Проддером и Вигсом. У Вигса только что оправилась от болезни жена, Вдруг мы... Можем ли мы притеснять человеку, у которого такое горе? Нет, я возьму обратно договор и переделаю его на двенадцать процентов и без аванса. Что? Но вы на этом не потеряете, Родман. Нет, нет, вы не будете в убытке. Я отказываюсь от своего вознаграждения, бедная, бедная девушка. Автомобиль тронулся. МакКиннон, сидя на заднем месте, сморкался. «Все кончено», — сказал Джемс. «Вникните в его положение. Вы, читатель, может быть счастливый семьянин и не поймете всю силу инстинкта самосохранения, являющегося в минуты опасности у заядлого холостяка». У Джемса был панический, врожденный ужас перед браком. Еще в молодости он приобрел ряд холостяцких привычек, у него образовался прочный холостяцкий уклад, и он боялся, что к концу первой же недели медового месяца женщина разобьет в дребезги весь его привычный образ жизни. Джеймс любил завтракать в постели. Позавтракав, он курил и стряхивал пепел на ковер. Какая жена станет это терпеть? Джеймс привык проводить день в костюме для тенниса и туфлях. Какая жена упустит случай нарядить мужа в тугой крахмальный воротник, узкие ботинки и визитку? Судьба издевалась над Джемсом, грозя ему костлявым пальцем. Мисс Роза теперь вставала с постели и целыми днями просиживала в кресле на залитой солнцем веранде. И Джемс должен был читать ей вслух. Большие стихи — старомодные, сентиментальные стихи о любви. Погода стояла великолепная. Жасмин отравлял воздух на милю кругом своим сладким ароматом. Розы на веранде цвели, птицы пели, каждый вечер заканчивался великолепным заходом солнца. Природа старалась вовсю в ущерб бедняги Родмана. Наконец Джемс не выдержал и, поймав доктора Бредди после очередного визита, поставил вопрос ребром. Когда она сможет уехать? Доктор похлопал его по плечу. — Не скоро, Родман, — сказал он тихим голосом заговорщика. — Не беспокойтесь. Ей нельзя двинуться в течение, ну, скажем, нескольких недель. «Недель — Недель? — воскликнул Джеймс. — Да, недель. Если хотите, твои месяцев. Доктор игриво ткнул Родмана в живот. — Желаю вам удачи, молодой человек. Джеймс испытал легкое облегчение, когда доктор споткнулся о и растянулся и поломал стетоскоп. В саду Джеймс встретил экономку. Башня хочет говорить с вами, сэр», — сообщила она, улыбаясь и потирая руки. «Со мной?» — брачно спросил Джеймс. «Ах, сэр, какая она красавица! Как птичка с переломанным крылышком сидит она на веранде, и ее глазки блестят, как молчать!» — завопил Родман. Увидев девушку, Джеймс стал думать о том, как глубоко он ее ненавидит. Но Какая-то сила приказывала ему. Подойди и возьми ее маленькую белую ручку. Прошепчи на ее розовое ушко нежные слова, от которых зальется румянцем ее чудное личико. Джеймс отер пот со лба, вздохнул и сел. — Миссис... как ее... ну, экономка сказала, что вы хотите меня видеть. Девушка кивнула головой. — Я получила письмо от дяди Генри. Я написала ему обо всем, что со мной случилось, и он приезжает сюда завтра утром. — Дядя Генри? — Да, я его зову так. Но он мне не родственник, он мой опекун. Они с отцом служили в одном полку, и отец, раненый на афганской границе, умирая на руках у дяди Генри, попросил его позаботиться обо мне. Джеймс поднял голову. давно когда то он имел неосторожность пробежать теткин роман завещание руперта и в этой книге я с ним помолвлена спокойно добавила девушка о застонал джеймс что с вами ничего продолжайте отец хотел чтобы он женился на мне это так трогательно с его стороны очень очень разумно горячо поддержал джеймс но теперь продолжала девушка тихо — Я заколебалась. — Не надо колебаться, — возбужденно говорил Джеймс. — Вы должны уважать предсмертную волю отца. — Так вы говорите, что он приедет завтра утром? — Великолепно. — Великолепно. К завтраку, я полагаю, превосходно. Велю приготовить все к его приезду. На следующее утро Джеймс вышел в сад покурить. Все складывалось как нельзя лучше. Он закончил тайну девяти и послал ее Маккинану. И теперь у него зарождался новый сюжет. Человек с половиной лица, живет в таинственном подземелье и терроризирует Лондон страшными преступлениями, и самое страшное, что всех его жертв находят в ужасном виде поллица, отрублено. Вдруг до его слуха донесся виск. Он пробрался сквозь кусты к реке и наткнулся на экономку. О, сэр! Что случилось? сердито спросил Джеймс. О, сэр! Что случилось? «Собачка упала в реку, сэр!» «Так что же?» «О, сэр, она утонет!» Джеймс пошел за нею, снимая на ходу куртку. Он говорил себе мысленно, «Я ненавижу собак вообще, а эту в частности. Я выловлю ее с очком. Только осел из теткиного романа стал бы бросаться в реку, чтобы...» Однако он бросился в реку. То-то, испуганный всплеском, быстро поплыл к берегу, но Джеймс оказался проворнее, Крепко схватив Тото -то за шиворот, он два раза окунул его в воду, потом выбрался на берег и понес чихающую собачонку. Экономка еле поспевала за ним. Девушка сидела на веранде. За ней высилась высокая фигура человека с добрыми глазами и сидеющими волосами. Экономка завопила. «О, мисс! Тото! -то, собачка! Он спас собачку, мисс! Он бросился в воду и спас ее!» Девушка взволновалась. «Очень любезно, с вашей стороны, клянусь Георгом!» — воскликнул военный. Девушка очнулась. «Тетя Кенри, это мистер Родман, мой опекун, полковник Картерет. «Очень рад познакомиться с вами, сэр», — сказал полковник, поглаживая усы. Его честные голубые глаза сияли. Вы совершили галантный поступок, сэр. «Вы такой смелый!» — прошептала девушка. «Я такой мокрый», — сказал Джеймс и побежал наверх переодеваться. К завтраку девушка не вышла, и Джеймсу пришлось занимать полковника. Джеймс впервые разыгрывавший роль хозяина, старался развлечь его разговорами о гольфе, кубистической живописи, чехословацкой проблеме, о современной музыке, о фокстроте, гидротерапии как средстве против ревматизма, о погоде, но в ответ получал лишь молчаливые кивки. Иногда полковник поглаживал усы, точно желал что-то сказать, но только покрякивал. Один раз, потянувшись за горчицей, Джеймс украдкой взглянул на него и заметил, что тот упорно на него смотрит. После завтрака они закурили папиросы в полном молчании. Родман, неожиданно сказал полковник, я хотел бы поговорить с вами. На чем, удивился Джеймс. Родман продолжал полковник, или вернее Джордж. Могу я называть вас Джорджем? Пожалуйста, если хотите. Вежливо ответил Джеймс. Хотя, собственно, меня зовут Джеймс. Джеймс. Разве это не одно и то же? Черт, повери. Итак, Джеймс, я хочу с вами поговорить. Говорила ли вам мисс Мейнард, я хочу сказать, Роза, относительно меня, относительно наших, так сказать, отношений? Она говорила, что вы помолвлены. У полковника дрогнули губы. — И Больше ничего? — Ничего. — Джеймс, Пока вы переодевались наверху, она сказала мне... — Ах, она так волновалась, бедное дитя. Она сказала, что хотела бы расторгнуть нашу помолвку. Джеймс побледнел и пристал. — Неужели, — пробормотал он. Полковник кивнул головой. Он смотрел в окно, и в его глазах угадывалось страдание. Но это же бессмыслица!» — возмутился Джеймс. «Она не может и не смеет так легко отказываться. Я хочу сказать, это нехорошо с ее стороны». «Ах, не жалейте меня, мой мальчик!» «Но почему она так поступила?» «Ее глаза сказали мне все». «Глаза?» «Да. Когда она смотрела на вас на веранде, а вы стояли перед ней как юный герой, только что спасший жизни ее любимой собачки. Вы завоевали ее сердце, мой мальчик». Нет, послушайте, запротестовал Джеймс, Вы говорите вздор, разве может женщина полюбить мужчину только потому, что он спас ее собачонку? Конечно, ответил полковник. Разве этого мало? Совершенно достаточно для девушки. Ах, это старая история. Юность тянет к юности. Я уже почти старик. Я должен был это предвидеть. Да вы вовсе не старик. Да-да, нет, нет, да, да. — Не говорите «да-да», — завопил Джемс, хватаясь за голову. — Ей нужен добрый и положительный муж средних лет, чтобы любить и беречь ее. Полковник благодарно улыбнулся и покачал головой. — Это Дон Кихотство, милый мой. Очень мило с вашей стороны так говорить, но... — Нет-нет, да-да, нет-нет! — полковник крепко пожал руку Джемсу и пошел к двери. — От все, что я хотел сказать вам, Том. — Джемс. — Джемс, идите к ней, и пусть воспоминания о разбитых мечтах старика не тревожат вашего доброго сердца. Я старый солдат, закаленный в боях, но мне лучше оставить вас, лучше побыть в одиночестве. Если я вам буду нужен, вы найдете меня в Малиннике. У двери полковник остановился, улыбнулся своей доброй страдальческой улыбкой, вздохнул и вышел. Джеймс вылетел из столовой, схватил шляпу и палку и пошел по саду. Голова его пылала. «Ах, тетка, тетка, это совсем воедухи! Пожилой опекун, отказывающийся от личного счастья в пользу молодого человека! Но с какой стать он, Джеймс должен быть козлом отпущения? Почему именно он должен пасть жертвой заколдованного коттеджа?» Джеймс решил воздержаться от всяких действий. Пассивность и больше ничего. А если им это не нравится, пожалуйста, пусть уезжают с катертью дорога. Высокая фигура полковника выплыла из Малинника и перерезала ему путь. — Ну? — спросил полковник. — Что «ну»? — Можно вас поздравить? — С чем? В добрых голубых глазах сверкнул странный огонек. — просили Розу стать вашей женой? — Нет. — Я хочу сказать, еще нет. — Голубые глаза стали еще добрее и голубее. — Родман, — сказал полковник спокойно, — я знал Розу, когда она была еще ребенком. Ее отец умер на моих руках, заклиная меня хранить и оберегать его малютку. Я выненчил и уберег ее от множества болезней, от кори, коклюша, куриной слепоты. Жизнь моя посвящена только ей. Он многозначительно замолчал. — Родман! «Известно ли вам, что я сделаю с человеком, который посмеет играть чувствами моей девочки?» Полковник полез в задний карман. В руке его блеснул револьвер. «Я застрелю его, как собаку!» «Как собаку?» — пролепетал Джеймс. «Как собаку!» — подтвердил полковник. Он взял Джеймса под руку и повернул его к дому. «Она на веранде. Идите к ней, И если я верю вам!» «О, да!» «Так я и думал. Идите к ней, юноша. Я уверен, что она согласится. Я буду ждать вас в малиннике». На веранде стоял душный запах роз. Где-то вдали звенели овечьи бубенчики и в малиннике заливались щеглы. Сидя в кресле перед накрытым к чаю столом, Роза Мейнард смотрела на приближающегося Джеймса. «Чай готов!» — весело воскликнула она. «А где дядя Генри? Ах, я и забыла!» Она смущенно замолчала. — Вон, в моленнике, Тихо ответил Джеймс. — Я знаю. — Ах, почему жизнь такая тяжелая вещь? — услышал он ее шепот. Джеймс сел и стал смотреть на девушку. Она сидела, откинувшись на спинку кресла, закрыв глаза. Мысль провести с ней остаток своих дней приводила его в ужас. Связать свою судьбу с девушкой, упивающейся теткиными романами... с девушкой, которая может терпеть присутствие собачонки То-То, с девушкой, которая в восторге всплескивает руками перед каждым цветком. Нет, это уж слишком. И все-таки Джеймс взял ее руку и хрипло пробормотал. — Мисс Мэйнерд, Роза. Она взглянула на него и потупилась. Ее щеки залил румянец. Собачонка то-то стояла перед хозяйкой на задних лапах, вымаливая кусочек кекса, но тщетно до нее ли тут? — Позвольте рассказать вам одну сказку. Тихо продолжал Джемс. В некотором царстве, в некотором государстве жил некий счастливый человек. Жил он одиноко в своем маленьком коттедже. Он замолчал. Неужели он, Джемс Родман, несет такую чепуху? «Ну?» — прошептала девушка. «Но однажды в его жизнь вошла неизвестно откуда появившаяся маленькая фея». Она... Джемс опять замолчал, но на этот раз уже не от стыда за свои слова. Скатерть зашевелилась, и Джемс от неожиданности вылил горячий чай себе на колени. «Ой!» — закричал он, вскакивая. Стол закачался и с грохотом повалился набок, обнаружив Уильяма, подкрадывающегося кто-то. Бросив на него взгляд беспредельного ужаса, то то поджал пушистый хвост и, повернувшись, пустился на утек. Он стремглав летел к калитке. Вильям свирепо мчался за ним. Роза Мейнерд вскочила. О, спасите ее! воскликнула она. Джеймс бросился за собаками. Тото -то бежал впереди, за ним Вильям, сзади Джеймс. Они выбежали на улицу и помчались мимо риги фермера Брикетта, мимо коровника фермера Джилса, мимо трактира виноградная лоза с продажей табака и крепких напитков. И когда они завернули в переулок за курятником фермера Робинсона, то-то нырнул в узкую сточную трубу. «Вильям — Вильям! — ревел Джеймс, галопом приближаясь к месту происшествия. Он на мгновение замедлил ход, чтобы сломать ветку акации. Вильям метался у трубы, царапал землю, лаял так, что в трубе эхо гудело. Потом кинулся навстречу Джемсу. В глазах его светились любовь и преданность. Быстро вскинув Джемсу лапы на плечи, он трижды лизнул его в губы. И в этот момент пелена спала с глаз Джемса. — Вильям, — бормотал Джемс, — славный пес, ты ведь знал, когда нужно было прервать наш разговор, правда? Джемс выпрямился. — Вперед, Вильям, — сказал он твердо. — Еще четыре мили, и мы будем на станции. А если прибавить ходу, то поспеем на экспресс, идущий без остановки до Лондона. Вильям посмотрел ему в глаза, и Джемсу показалось, что пес его понял. Джемс обернулся. Из-за деревьев сада крыши жасминного домика краснела, как глаз дракона. Джемс свистнул Вильяма, и быстро пошел к станции.